Глава семнадцатая, заставляющая вновь вспомнить старую детскую загадку. Благодаря неукротимой энергии и решимости госпожи Д.К.В.А., план компании был подготовлен в кратчайшие сроки и незамедлительно начал притворяться в жизнь. Едва войдя в дом капитана мушкетеров кардинала первый медик Его Величества Бувар увидел там удручённых слуг передвигавшихся на цыпочках со столь скорбными лицами, словно в доме уже лежал покойник. Вышедшая навстречу госпожа де Кавуа была непричесанной, и платье ее находилось в совершеннейшем беспорядке, не говоря уж о заплаканных глазах. В комнате больного у его изголовья сидел Д'Артаньян, сгорбившись, обхватив руками голову и вздыхал так удрученно, что мог право же разжалобить лютого зверя-крокодила. «Все бесполезно!» — воскликнул он, притворяясь, что не замечает вошедшего медика, человека с самой величественной осанки, но, по достоверным слухам, абсолютно безграмотного в своем почтенном ремесле. — Мой друг вот-вот умрет от разлития желчи в становом хребте. — Милый юноша, — с важностью произнес Бувар, — должен вам сказать, что с точки зрения... Практической медицины упомянутый вами диагноз, уж не посетуйте, абсолютно нелеп и невежествен, ибо желчь никак не может разлиться в становом хребте. Бартонен и сам нисколечко не сомневался, что является совершеннейшим невеждой в практической медицине, исключая разве что помощь раненым дуэлянтам — и перепившим вина гвардейцев и потому он нисколько не обидевшись возопил горестно да какая разница от чего умирает мой друг если он вот вот отойдет в мир иной он хотел было еще и возрыдать но побоялся, что не сумеет изобразить это столь же убедительно, как присутствующий здесь госпожа де Кавуа, а посему ограничился тем, что застонал еще гореснее и даже легонько ударился лбом, а витой столбик балдахина, делая вид, что обезумел от отчаяния. Капитан Д.К.В.А. в этом представлении исполнял, пожалуй, самую легкую роль, не требовавшую ни потока слов, ни драматических жестов. Он попросту лежал в постели, где просто не были залиты кровью и прозрачной непонятной жидкостью, закатив глаза и старательно испуская время от времени жалобные стоны, а также притворяясь, что он уже не видит и не осознает ничего из происходящего вокруг. Едва-едва приподняв голову, он остановил взор на Д'Артаньяне и промолвил слабым голосом «Антуанетта, не плачьте обо мне». Вслед затем переведя взгляд на Бувара и супругу, добавил «Ваше Величество и Ваше Высокопреосвященство, как благородно с вашей стороны, что вы самолично навестили меня». «В этот скорбный час!» «Больной бредит!» — деловито констатировал Бувар. в «Медицине знакомы случаи столь полного отрешения от действительности». «О, сударь!» — воскликнула госпожа де Кавуа, обливаясь слезами. «Смотрите же его, умоляю вас! Быть может, его еще можно спасти!» Луи с самого утра рвало кровью, и он насквозь промок от пота. С бесстрастием лекаря, повидавшего на своем веку немало неприглядного, Бувар наклонился к больному и, чуть ли не тыкаясь носом в простынь, осмотрел обильные кровяные пятна, после чего глубокомысленно заключил. Как ни странно для профана... Вы совершенно правы госпожа дкоа это легочная кровь извергнутая вследствие рвоты, что недвусмысленно свидетельствует о плеврите. Д'Артаньян, самолично посылавший слугу на бойню за скалянкой коровьей крови, происходившей определённо не из лёгких, имел на сей счёт своё особое мнение, но, конечно же, остерёгся его высказывать в присутствии светила медицины и первого медика его христианнейшего величества. Наоборот, он горячо поддержал диагноз. «Чёрт возьми!» как вы угадали его рвало словно фонтан бил юноша не упоминайте о враге рода человеческого в столь трагические минуты поприкнул бувар по прежнему елозя носом по мокрым простыням однако как мерзко воняется я прозрачная жидкость происходящая конечно же от обильного потаотделения Запах сей, или говоря медицинскими терминами, мерзостное амбре, сразу выдает состояние больного. Д'Артаньян мог бы уточнить, что запах свидетельствует лишь о том, что данная жидкость представляет собою разбавленное водой содержимое некоего горшка, взятого отнюдь не на кухне. а в том потаённом помещении, где даже король теряет талику достоинства. Но, как легко догадаться, такая откровенность была бы излишней. Капитан де Кавуа, которому определённо наскучило лежать неподвижно, вновь пошёл на импровизацию, он задёргался всем телом и завопил «Вперёд, мои молодцы! Заходите с левого фланга, мушкеты, носошки!» «Раздуй фитиль, приложись, целься!» С видом человека, чьи догадки подтвердились целиком и полностью, Бувар возвестил. «Я вижу состояние больного таково, что мы смело можем говорить в его присутствии. Он все равно ничего не осознает вокруг». «Не хочу вас удручать, госпожа де Кавуа, но качество крови и пота...» поистине отвратительна, и опасность поистине высока. Мадам де Кавуа вновь ударилась в слезы, искусство присущее всем, без исключения женщинам, а Д'Артаньян перед лицом столь печального диагноза счел нужным еще пару раз боднуть лбом столбик балдахина. — Бедный юноша, он так переживает! — снисходительно молвил Буварр. «Он ваш родственник, госпожа Декавуа? Любимый племянник?» «Всхлипывая, — ответила та. Луи обещал составить ему протежирование при дворе. Со всей мягкостью, на какую был способен этот самовлюбленный педант, — Бувар ответил, — «Как ни печально это говорить, госпожа Декавуа, но вряд ли ваш муж сможет когда-либо осуществить свои намерения». Готовьтесь к худшему. Говорю вам по секрету, готовьтесь к худшему. Жаль, ваш муж был так молод. Впрочем, мы еще так молоды и очаровательны, что, добавлю утешение ради, вряд ли вы долго пробудете вдовой». Капитан Де Кавуа, выслушавший эти благие пожелания, без всякого удовольствия взревел, пользуясь своей привилегией беспамятного больного, да, что там, беспамятного умирающего. «Вперед, мои молодцы! Развесьте носучих всех поганых докторишек! Тишки им выпустите, руки-ноги переломайте!» все врачи неучи и дураки особенно парижские а главный болван некто бувар бедняга сподлинно христианским смирением вздохнул бувар он уже окончательно отрешился от действительности мои соболезнования госпожа де И он с тем же величественным видом, что особенно присущ невеждам, покинул комнату, полагая свой долг выполненным. Когда стало ясно, что он уже не вернется, капитан де Кавуа моментально выздоровел и попытался было вскочить с постели, но жена решительно удержала его. «Нет уж, Луи, извольте лежать». «Этот болван...» «Непременно разнесет новость по всему Парижу, и к вам верениться и потянутся визитеры. Кто из подлинного сострадания, кто из любопытства, кто захочет втихомолку позлорадствовать над вашим беспомощным состоянием и порадоваться близкой кончине. Так что полежите-ка до вечера». ну что же дальше?» — спросил капитан с недовольным видом, вновь вытягиваясь на перепачканных простынях. «А о дальнейшем вам и заботы нет?» — отрезала Мирей де Кавуа. «Каким фасоном я это дело доведу до конца, вам вовсе не обязательно знать. Болейте себе спокойно и помните, я, если бралась за что-нибудь, всегда доводила до конца, и, что характерно, успешного с вами останется дартаньян только дартаньян стенайте как можно добросовестнее и бога ради не колотитесь лбом, а кровать столбик может подломиться Не стоит перегибать палку мы и так на пути к успеху. вслед затем она отправилась к себе и облачилась в самое строгое траурное платье какое только отыскалось в гардеробной. Женщина в таком наряде за запололе опознавалась как безутешная вдова. Последовательно притворяя в жизнь план компании, мадам де Кавуа вскоре появилась в только что отстроенном дворце кардинала, известном в ту пору как Пале-Кардиналь. поле роялем это здание стало именоваться лишь после того, как кардинал на смертном одре завещал его королю. Повела она себя чрезвычайно хитро, ничего не говоря, попросту встала в угол кардинальской приемной с видом крайнего отчаяния, что красноречивее любых слов. Естественно, офицеры и приближенные кардинала все наперечет, прекрасно ее знавшие, к тому же уже прослышавшие от Бувара о визите к умирающему капитану, решили, что дело все же завершилось печальным финалом, и осыпали даму соболезнованиями. Госпожа Де-Кво, опять-таки, не отвечала ни словечком и ничего не подтверждала прямо. Она лишь скорбно кивала, и лила слезы. Трагическая новость очень быстро достигла кабинета Ришелье. Кардиналу-министру моментально шепнули, что опасно захворавший Декавуа мертв, а его вдова ожидает в приемной. Ришелье, подвергший капитана Апале, тут же заподозрил, что именно это... стало причиной кончины верного сподвижника, и, ощутив нечто похожее на угрызение совести, распорядился немедленно провести к нему безутешную вдову. Это был просторный кабинет, сообразно вкусом кардинала, никогда не забывавшего, что он представляет церковь воинствующую, украшенной разного рода оружием на стенах. всю середину комнаты занимал квадратный стол с книгами и бумагами поверх которых лежала развернутая огромная карта лярош и ее окрестностей, ибо кардинал всерьез собирался покончить с тем неприглядным положением, когда французский король не мог распоряжаться доброй дюжиной городов на территории своего же королевства, занятых гугенотами при поддержке Англии и Испании. Арман-Жан-Дю кардинал де Ришелье, был человеком среднего роста, высоколобым. гордого даже надменного вида, с пронзительным взглядом и уверенной осанкой привыкшего повелевать сановника. В ту пору ему было тридцать семь лет, но в волосах и бородке клинышком уже пробивалась первая седина. Собрав всю мягкость, что было для Ришелье весьма сложной задачей, он обнял вдову и сказал Мирей, «Я расстроен вашей потерей». «Покойный был неправ, приняв происшедшее так близко к сердцу. Но вы же лишили его своего расположения окончательно и бесповоротно», — сквозь всхлипывание сказала госпожа Декавуа. «О, Господи, мадам! Так долго находясь возле меня, покойный должен был узнать мой характер». Каким бы грозным ни бывал мой гнев против истинных слуг, он никогда не бывал долговременным, особенно теперь, когда смерть нас примирила. Госпожа де моментально спросила, «Значит, вы больше на него не сердитесь?» ну, «Конечно же, нет». Утешавище, — ответил Ришелье, — значит, Луи может теперь, как ни в чем не бывало, вернуться к исполнению своих обязанностей в поле кардинале? — Бедняжка, — подумал кардинал сочувственно, — ее ум помутился от горя. А вслух мягко промолвил, — боюсь, Мирей, теперь это было бы затруднительно. Отчего же? — живо воскликнула госпожа Декавуа. — Моя дорогая, я безмерно вам сочувствую, но вынужден напомнить, что покойник не может нести какую бы то ни было службу. — Боже мой, ваше высокое преосвященство сказала госпожа Декавуа в изумлении и испуге. — Кого вы называете покойником? — Но ведь вы овдовели, я... — воскликнула госпожа Де в еще большем изумлении и еще более сильном испуге, так что кардинал поневоле оторопел. «А почему вы так решили, монсеньер?» «Мне доложили», — сказал всерьез опешивший кардинал. «Выдумки, монсеньер! Безответственные сплетни! Но бувар, этот болван, не способен отличить мертвого от живого, а больного от здорового!» Но ваше платье, — госпожа Де Кавуа сказала смиренно, — ваше высокопреосвященство, я наделаю эти одежды в знак траура, но исключительно траура по потере моим Луи и мною самой ваших милостей и доброго расположения. Именно так. Ни о чем другом и речь не шла. Припомните, — «Разве я хоть словечком упомянула о том, что мой супруг мертв?» «Никоим образом вынужден был признать Ришелье. И в приемной я тоже не сказала ни словечка о его мнимой смерти. Можете справиться. Как я посмела бы хранить живого человека, в особенности моего любимого Луи? Я просто-напросто пришла к вам в трауре». а остальное выдумали ваши приближенные и, как я вижу, поторопились ввести вас в заблуждение. — Позвольте. — Значит, ваш муж и не болен вовсе? — О, конечно же, он болен, — живо возразила госпожа Декавуа, уже видя по лицу кардинала, что одержала победу. Он прямо-таки умирал от горя, лишившись вашего расположения. Но теперь, когда я только что услышал от вас, чтобы нисколечко на него не сердитесь, я не сомневаюсь, что он моментально выздоровеет, когда я ему передам ваши благосклонные слова. Думаю, вы увидите его даже сегодня. Уверенно в этом. кардинал долго изучал ее потривым взглядом лишенным обычной суровости у него был вид человека застигнутого врасплох в конце концов он расхохотался так что удивленно скинули головы многочисленные кошки, любимицы Ришелье, коими был полон кабинет, и смеялся долго, что, несомненно, было добрым знаком. «Мирей! Мирей!», «Мирей» — еле выговорила Ришелье сквозь выступившие на глазах слезы. «Ну и шуточку же вы со мной сыграли. В хорошенькое положение я из-за вас попал». «Я? С вами?» Я бы никогда не он монсеньор, со смиренным видом запротестовала госпожа Декавуа. Неужели вы полагаете, что утрата ваших милостей не заставит человека облачиться в траур? Могу вас заверить, что обстоит как раз наоборот. И потом, ну, вы-то уж никак не попали в смешное положение. О том, что произошло здесь, знаем только мы двое. А в моей деликатности вы можете быть уверены. Скорее уж, это ваши приближенные выставили себя глупцами, поверив бестолычи Бувару и, не удосужившись, меня расспросить подробнее. «Разрази меня гром, вы правы, Мерей», — задумчиво произнес Ришелье. «Дело сделано, и отступать некуда». По его тону госпожа де Кавуа поняла, что окончательно выиграло дело. Кардинал, как всякий умный человек, уже вспомнил старую истину. Чтобы вас не подняли на смех, следует первым рассмеяться над собой и, конечно, над другими, попавшими в ту же ловушку. Старая детская загадка гласит, что темнее всего под пламенем свечи. Так и кардинал, игравший европейскими монархами, словно шахматными фигурками, при известии о том, что он оказался одурачен слабой женщиной, был достаточно мудр, чтобы не гневаться. Скорее уж следовало отнестись к происшедшему с философским смирением, блака представился случай первому принести в Лувр известие о постигшем Бувара несомненном позоре. — Мирей, Мирей, — промолвил кардинал, уже нисколечко не сердясь, — лучший комедианки чем вы, я покуда не знал. Честное слово, меня так и подмывает попросить короля учредить по примеру должности суперинтенданта зданий пост суперинтенданта комедии и отдать эту должность вам, хотя у нас и не принято допускать женщин. к государственным постам. — А что, ваше Преосвященство, вслух предположила госпожа Декавуа. — Думается, я бы справилась. — Быть может, вы справились бы и с должностью министра. Все еще, смеясь, предположила Решелье. — Так далеко мои амбиции не простираются. С достоинством произнесла госпожа Декавуа. Однако, говоря по совести мансиньор, я рискну предположить, что когда-нибудь все же на министерском посту окажутся женщины. Мы с вами до этого не доживем, Мирей, и слава богу, бесспорно не доживем, мансиньор, и все же когда-нибудь. Ах, Мирей, вы меня уморите». Вновь расхохотался кардинал. Женщина на посту министра. Скажите еще, что у наших отдаленных потомков женщины будут не только министрами, но вот нелепость финансистами, судьями, а то и офицерами. А кто может знать будущее, мансеньер? «Довольно, Мирей!» — решительно прервал Ришелье. «Признаюсь, вы мне доставили немало веселых минут, но нельзя же затягивать шутку до бесконечности. У меня полно важных дел. Ступайте же и передайте вашему дорожайшему мужу, что он может выздороветь».